Как он дурен собой, невольно проговорила Далорис, выглядывая из окна. Эндема, управляющий, показался в дверях и несколько минут пристально смотрел на старого картину и его дочь. У него были рыжие жесткие волосы, неприятно проницательные глаза и густая рыжеватая борода. При входе в комнату он не снял даже своей остроконечной шляпы, между тем как Оливенко почтительно поклонился ему. Далоры почувствовала какое-то необъяснимое отвращение к вошедшему человеку, в то время как он внимательно осматривал ее. Ей почему-то казалось, хотя она видела его всего только в первый раз, что он будет когда-то злым ее демоном. "Вы староста Картина? — спросил вошедший немного хриплым голосом. "Да, сеньор. Его сиятельство назначил меня на это место. Вот моя дочь, Далоры. жены у меня более нет. отвечал картина. Это тем выгоднее для вас, чем больше родственников, тем больше дармоедов, заметил Эндема. Следуйте за мной. Я сведу вас в назначенную для вас хижину и представлю вас работником. Но предупреждаю вас, старик, сами вы много не распоряжайтесь. А герцогогу ни ногой. Если вам что-нибудь надо спросить, обратитесь ко мне, и я распоряжусь по своему усмотрению. Мануэль, картина, все будет исполнять в точности, уверял добродушный Оливенко. Он мой старый товарищ по службе. Да? Ну, увидим, проговорил управляющий и сделал знак Картине и его дочери, чтобы они последовали за ними. Оливенко, пожав руку Мануэлю, проводил его до портала. Тот простился с ними и долго глядел вслед, пока они скрылись. деревьями. Мать Божья, да сохрани ты эту девушку, пробормотал он про себя. Если бы только она не была так дивно хороша. Картина и Долорес следовали за управляющим. Они миновали ворота, конюшни и дома и достигли наконец образа Богоматери. Долорес, исполненная благодарности за чудесное спасение от нужды, опустилась на колени перед образом Пресвятой Девы. Это что такое? Не воображаете ли вы, что я стану ждать вас? проговорил Эндема, увидя, что Истарит опускается на колени. Вы, вероятно, тоже принадлежите к тем лентяям, которые отдыхают перед каждым образом. Вот глупость-то, это не более, как удобный случай полениться. Далорес не слушала управляющего и продолжала свою тихую молитву. Это вывело из терпения рыжего Эндема. Он побледнел, И взмахнул хвостом. Не прите ли мне поднять вас, громко произнес он. Вы уже с первого дня начинаете лениться. От этого мы оттучим вас в медине. Вперед!» Старый Картина не осмелился противоречить и встал. Долорес же бросила на управляющего взгляд, полный горького упрека. но он, взмахивая хвостом, спокойно пошел по направлению к хижинам работников. Была обеденная пора, и все работники собрались в деревне. Эндема подвел к ним нового старосту и сообщил им его имя. Они робко посмотрели на старика и его дочь, как бы желая просить его, ревностно и смело ходатайствовать за них. Но управляющего, как заметила Долорес, они смотрели с явным неудовольствием, иные даже с ненавистью. Вот ваша хижина картина. сказал управляющий, остановившись перед маленьким крытым соломой домиком, стоявшим посреди деревни. Ваша обязанность состоит в том, чтобы содержать все селение в порядке и спокойствии. Это не так легко, как вы думаете. Среди работников есть много злых людей. На вас лежит вся ответственность за их действия, и потому смотрите зорко вобо. Жалование вы будете получать как и работники от меня в замке каждую неделю. Эндема ушел, и старый картина вошел вошёл Джалорис в низенькую маленькую хижину, которая должна была стать их новым домом. Матадор Мигуэль и графиня. Прежде чем мы вернемся к тем офицерам дона Карлоса в уединенный монастырь, мы еще бросим взгляд на Мадрид, где в это время Должно было происходить одно из любимейших народных празднеств бой быков. Для бедных и богатых, молодых и старых, это кровавое представление являло собой высшую точку удовольствий. Не было ничего, что так сильно занимало и привлекало испанцев, как эти бои, на которых присутствовали даже сами королевы. Скажем еще более, безнравственность достигла таких размеров в высших кругах общества, что победителям кариды, матадорам доставались не только лавровые венки. Самые знатные дамы не гнушались заводить любовные интриги с этими по большей части грубыми необразованными, но сильными и прекрасно сложенными людьми. И Многие дамы вышивали золотом и украшали красные шелковые платки, которыми мотодоры раздражали быков. Так рассказывали, что герцогиня Альба, невестка молодого гранда, обручившегося с Марией Монтихо, своими прекрасными белыми руками вышила для матадора Пегилла красный плащ, украшенный золотом, и передала ему этот подарок при тайном свидании.